Глава 32. Путь к истине. Лазари двигались парами. Ползли от самого купола, спускались вниз, касались пола, а потом снова взлетали наверх. Ничего сложного. Ну, может, кроме того, что каждый из дюжины лучей мог располовить риту, как острый нож спелую грушу. Отключить всё это светопредставление Беликова не решилась. Лазеры, сигнализацию, камеры и висящие на стенах нейробластеры объединяла общая сеть. Тронешь одно, сработает другое. Да так, что мало не покажется. И даже фальшивый пропуск не поможет. Оставался единственный вариант. Пройти отсек, не задев ни одного луча. Маргарита шумно выдохнула. В памяти мелькнули далекие, пожелтевшие от сепи и воспоминания. «Рита, давай! Ритка, ты сможешь! Не подведи!» кричали девчата. Они кричали, а она прыгала через натянутые резинки. Резинки эти с каждым заходом поднимались всё выше: до колена, потом до середины бедра, но Рита всё равно прыгала, не касаясь их. И сейчас не коснусь, хмуро подумала она и решительно двинулась вперёд. От страха ноги тряслись, а в груди давило, но Беликова сжала волю в кулак и, дождавшись, когда лучи спустятся сверху, технично перепрыгнула через оба. Раз, два, три. Под следующую пару пришлось поднырнуть, потом замереть, выждать и снова. Раз, два, три. Сложнее всего оказалось не думать об опасности, которую таят в себе эти тонкие красные полосы. Лоб взмок от испарины, руки дрожали, сердце чистило, но Беликова повторяло снова и снова. Раз, два, три. Поднырнуть, замереть, перепрыгнуть. Последняя пара, последние усилия и... Рита справилась. Рита справилась. Она привалилась спиной к стене, закрыла глаза и жадно втянула в себя воздух. Получилось. Получилось, чёрт побери. Она смогла. Ни один нейробластер на стене не шевельнулся. Ни одна камера не моргнула красным глазом. Однако расслабляться рано. Двери хранилища не хуже сокровищницы сказочного Кощея. Фиг откроешь. Но на такой случай у Беликова имелась своя магия. Набор для взлома паролей категории Pro. Датчики облепили электрозамок, на портативном табло заплясали цифры. Сенсор капризничал. Ни в какую не хотел распознавать фальшивый пропуск, но Маргарита умела быть настойчивой. Однако даже на старуху, как говорится, бывает проруха. Попытки эдек на ЦАТА и сенсорная панель выдала зловещее предупреждение. «Вероятная попытка взлома системы. Сигнализация сработает через 30 секунд». «Нехорошо». Давай же, глухо прорычал Рита, проворно набирая новую комбинацию. Ну. Сигнализация сработает через 15 секунд. Соединение с общестанционной системой оповещения. Проклятье. Ещё несколько секунд, и о её похождениях узнает весь универсум. Маргарита закусила губу. Право на неудачу она не имела. Слишком многое поставлено на карту. Надо, надо открыть чёртову дверь вручную. Цифры на сенсоре бежали со скоростью света, приближая к катастрофу. «Пять, четыре, три, два, один!» Рита прижала большой палец к экрану, подтверждая очередной пароль, и внутренне сжалась, закусила губу, зажмурилась и тут же вздрогнула от тихого щелчка. «Соединение с общестанционной системой разорвано», сообщил сенсор, и панель вспыхнула зеленым. «Добро пожаловать в нулевой отсек!» Беликова шумно выдохнула. Спешно собрала все прибамбасы и повесила футляр обратно на пояс. Встала и приосанилась. Путь в хранилище был открыт, и дело оставалось за малым разыскать данные по юниту 727. Капец, прошептала Рита задрав голову. Чёртовы стеллажи уходили под самый купол. Какая здесь высота? Метров 5, 6, больше? Серые цельнометаллические ширенги плотно жались друг к другу. От бесчисленного количества ящиков взрывался мозг. И что самое парадоксальное? Никаких обозначений. Вот никаких. Абсолютно. Ни тебе черточки, ни буковки. И как прикажете в этом всем разобраться? Чисто и интуитивно? Беликова потерла подбородок. Здесь должна быть какая-то система. Обязательно. Рита не сомневалась в этом ни минуты. Слишком уж хорошо она знала шефа. Без системы Ливандовский даже по нужде не ходил. Задвинув страхи и сомнения подальше, Маргарита шагнула к ближнему стеллажу и фальшивым ключом разблокировала первую попавшуюся дверцу. Ящик, лязгнув, выдвинулся метра на полтора с гаком. Неслабый размах. Беликова осторожно потянула за край папку из середины. Предпоследний 207. Прошла она вслух и нахмурилась. Что бы это значило? Эрита откупорила соседнюю ячейку. Нулевой 11 Гласила малопонятная надпись: "Не ликвид". Похоже, ночка предстоит весёлая, подумала Маргарита и отыскала взглядом гравитационную тележку. Прошерстить верхние ящики без этой штуковины не получится. Ну что ж, приступим, сообщила Рита стёлажам и криво улыбнулась. Говорят, найти иголку в стоге сена непросто. Однако эту задачку можно легко решить при помощи зажигалки и мощного магнита. Но Как найти одно единственное дело среди тысячи подобных? Сначала Белького применила последовательность Фибоначчи, потом теорию чисел Кер Максимовой, а следом простейшие рекуррентные соотношения. Не помогло. Она проверяла стеллаж за стеллажом снизу до верху, но никаких следов в 700-й партии так и не обнаружила. Даже метод великого рандома не дал результатов. Время утекало как вода. Нервы натянулись до предела. Провал. Это полный провал. Улезть в хранилище и не найти нужных документов. Стыдомище. От чёта вспомнился день, когда шеф довёл её до полного отчаяния. Олег Леонидович приказал отыскать какие-то сверхважные файлы, и Рита потратила 7 долгих часов, чтобы прошерстить все базу Универсума. В итоге файлы обнаружились в корзине. Беликова замерла, нахмурилась. Корзина. Мусор. Идеальное место, чтобы спрятать секреты. Ведь никто и никогда не додумается искать там нечто значительное. Вот же черт! Ячейку с неликвидом Беликова обнаружила в самом начале поисков, но, естественно, не придала ей никакого значения. Маргарита тихо выругалась, переключила рычаг, и гравитационная тележка опустилась на пол. Увы и ах, ожидания не оправдались. Среди полчища папок не нашлось ничего похожего на 727. Даже приблизительно. Рита уже хотела взвыть, но оказалось, что лимит неурядиц на сегодня не исчерпан. Глянющий ящик не удержался на креплениях и рухнул, как сбитый вражеский бомбардировщик. Грохот эхом отразился от купола, а проклятые бумажки разметало по полу. Беликова застыла, каждый нерв напрягся. Сейчас должна сработать сигналика. Вот сейчас. «Вот прямо сейчас! Ну!» Однако Рита так ничего и не услышала, кроме стука собственного сердца. Недолго думая, она ухватила сломанную полку. «Надо впихнуть эту пандуру на место и собрать все папки, пока...» «Стоп! Что это?» Маргарита оставила в покое многострадальные ящики и опустилась на колени перед черным зевом ячейки. «Показалось?» «Скорее всего, но...» Беликова вооружилась фонарем-визором. Да, так и есть. В беспроглядной темноте паза явные мелочь, что-то ещё. Какой-то странный выступ снизу. Потайной отсек, серьёзно? Рита сунула руку, наравляя ухватить край, но ничего не вышло. Крышка не поддавалась. Тогда Маргарита опустила в ход прихваченный из блока нож. Лезвие легко вошло в узкую щель. Беликова чуть надавила и ахнула. Металлическая пластина съехала в сторону, и взору открылась очередная ширенга картонных папок. Только на этот раз все они были помечены красной семёркой в правом углу. Вот оно. Закусив губу, Рита принялась сосредоточенно перебирать личные дела и чуть не вскрикнула, когда наконец обнаружила нужное. Дело номер 27. Вот она, судьба Джона. В её рука Беликова без колебаний потянула до потопную завязку. «Гляну одним глазком, а уж в блоке изучу досконально», — решила она. Папка раскрылась. Сердце в груди замерло. Пальцы заледенели, а по спине вдоль позвонков побежали мурашки. Что она ожидала увидеть? Рита и сама толком не знала. Но точно не это. В деле лежал только один лист. Белый лист из плотной станционной бумаги. И на нём крупными чёрными буквами было напечатано одно лишь слово